Я уже почти решился рассказать обо всем маме. Я больше не мог держать все в себе. Пусть даже мама расстроится и испугается. Однако, как говорится, судьба распорядилась по-своему. Это было в июле 2013-го, примерно через три недели после нашей последней поездки к дяде Гарри. Рано утром, когда мама собиралась на работу, ей позвонили. Я сидел на кухне еще полусонный и ел хлопья с молоком. Мама вышла из спальни, на ходу застегивая молнию на юбке. С Марти Беркетом случилась маленькая неприятность. Ночью он встал, видимо, чтобы сходить в туалет. Обо что-то споткнулся, упал и растянул мышцу в бедре. Он говорит, что у него все в порядке и, может быть, так и есть. Или он пытается изобразить из себя крутого мачо. — Да, — сказал я. В основном потому, что всегда проще согласиться с мамой, когда она в спешке собирается на работу и пытается сделать три дела одновременно. Про себя я подумал, что мистер это уже староват для того, чтобы изображать из себя крутого мачо. Хотя было прикольно представить его в главной роли блокбастера «Терминатор. Годы на пенсии». Как он размахивает своей тростью и говорит сакраментальную фразу «Я еще вернусь». Я поднес миску к рту и принялся выхлебывать оставшееся на донышке молоко. Джейми, сколько раз я тебе говорила, что не надо так делать? Я не помнил, чтобы она говорила такое хоть раз, потому что давно научился пропускать мимо ушей большую часть родительских наставлений, особенно тех, что касались застольных манер. А как мне тогда все доесть? Мама вздохнула. Ладно, не важно. Я приготовила нам на ужин картофельную запеканку, но мы можем поужинать гамбургерами если, конечно, ты выкроешь время из своего плотного графика развлечений и вместо того, чтобы смотреть телевизор или играть в игры на телефоне, отнесешь запеканку Марти. Я сама не смогу. День очень хлопотный и все расписано по минутам. Тебе, конечно, не хочется к нему ехать, но было бы здорово, если бы все-таки съездил, а потом позвонил мне и сказал, как у него дела. Я ответил не сразу. Я сидел как пришибленный, словно меня шарахнули молотком по башке». Иногда мысли именно так и приходят. И еще я себя чувствовал полным придурком. Почему я сам не подумал о мистере Беркете? Джейми? Прием, прием, земля вызывает Джейми. Да, сказал я, я с удовольствием к нему схожу. Правда? Ага. Ты не заболел? Может, померишь температуру? Ха-ха, сказал я, очень смешно. Она схватила свою сумку. Я дам тебе денег на такси. Не надо, я прогуляюсь пешком. Правда? Мама опять удивилась. «Всю дорогу до парка виню? Ага, мне будет полезно пройтись. Тут я немного соврал. На самом деле, мне надо было хорошенько подумать и убедиться, что моя идея действительно хороша. А если да, то еще надо было сообразить, как все рассказать».